Иван Петрович Павлов В судьбе каждого человека есть события, сквозь призму которых видна вся жизнь. Когда Иван Петрович в силу разных обстоятельств вынужден был жить с молодой женой на квартире родного брата, то последнее закоренелый холостяк как-то крикнул при гостях своей собаки. «Принеси-ка туфлю, которой Иван Петровича бьет его ненаглядная супруга». Собака послушно принесла нужный предмет под оглушительный взрыв хохота всех собравшихся. Ущемлённый Иван Петрович не разделял общего веселья и в душе затаил некоторую грубость. Долгие годы с братом у них так и не могли наладиться нормальные отношения. Впрочем, Бог с ним с братом. А вот собаки с лихвой заплатили за оскорбительную выходку одного из своих сородичей. По общему признанию современников, был Иван Петрович Павлов человеком одержимым и необычайно возбудимым. Он запросто мог разбить стеклянную колбу о голову зазевавшегося лаборанта. Будучи от рождения левшой, великий физиолог во время операции постоянно менял руку, которой оперировал, и ассистентам приходилось крутиться вокруг академика, подлаживаясь под его неожиданный каприз. Павлов с жадностью набрасывался на всякие случайные явления во время эксперимента. Он мог забросить дом, частенько забывал о жене, о своем костюме и выглядел как самый обычный бродяга. Товарищи не раз принимали участие в судьбе своего странноватого коллеги. Однажды друзья собрали в складчину некоторую сумму и предложили ее Павлову. Он принял помощь, но какого же было удивление, когда все увидели, что на собранные деньги физиолог накупил целую свору собак. В голодное время, сразу после революции, Павлову предлагали особый паёк и спрашивали о первостепенных нуждах. Собак, побольше собак, как заведённый повторял учёный. А то хоть сам на улицу выходи и лови их. Известно, что во время торжественной церемонии вручения почётной степени Кембриджского университета, с галёрки прямо в руки Павлова студент испустили на верёвочке чучхло экспериментальной собаки. Сделал это никто иной, как внук самого Чарльза Дарвина. В Англии, где домашних животных и особенно собак буквально боготворят, опыты Павлова явно вызвали внутренний протест и были встречены как не совсем нормальное явление. Не случайно, что инициатор этой выходки, в дальнейшем став известным физиком, всё-таки признал право учёного на безумные и не всегда оправданные эксперименты. Ведь играл же сам Дарвин на трубе перед расцветающими тюльпанами. Бурная активность в жизни Павлова иногда сменялась апатией, граничащей с самой настоящей депрессией. Так после смерти первенца, а затем через год Когда умер ещё один ребёнок, Павлов пал в самое настоящее отчаяние. Он всерьёз разуверился в своих силах и собирался забросить любимое дело. Жена Серафима Васильевна была в это время необычайно больна, но она нашла в себе силы поправиться и встряхнуть приунывшего мужа. Под её влиянием и была завершена докторская диссертация. Тут поневоле вспомнишь о злополучной туфле, которую и принёс в гостиную пёс брата Весельчака к неудержимой радости всех собравшихся. Родился великий физиолог 14 сентября 1849 года в Рязани в семье священника. В 1864 году он окончил духовное училище и поступил в Рязанскую духовную семинарию. казалось, ничего не может помешать начавшейся семейной карьере русских священников. Но вот неожиданно дала себе знать некая скрытая пружина, которая внезапно расправившись, заставила будущего священника резко изменить свой вроде бы предначертанный жизненный сценарий. На знаменитой картине Нестерова академик Павлов изображён на фоне прекрасного осеннего пейзажа за окном. Умодрённый опытом естествоиспытатель сосредоточенно смотрит в бесконечность. В глаза бросаются лишь нервно сжатые в кулаки кисти рук. Этот жест не назовёшь добрым. Кажется, что Павлов сжимает какой-то невидимый рычаг или архимедов рычаг, с помощью которого он собирается перевернуть весь мир. Павлов словно открыл некую тайну. И знание этой тайны даёт ему огромную власть над миром и даже над пейзажем, который так безмятежно радует глаз за окном кабинета знаменитого академика. Эти старческие руки, непримиримо зажатые в кулаки, пугают и настораживают. У других старцев Нестерова мы не встретим такого необычного напряжения, такого безудержного проявления гордыни. Руки святого Ефившившегося отрока Варфоломея расслаблены и готовы к благословению. Руки Флоренского и Булгакова также готовы раскрыться миру, как бутон цветка. Судя по всему, художник-мистик увидел в образе знаменитого академика нечто противоречивое и настораживающее. Я рассматриваю религию как естественный и законный человеческий инстинкт, писал Павлов. возникший тогда, когда человек стал подниматься над всем другим животным миром и начал выделяться с тем, чтобы познавать себя и окружающую природу. Религия была первоначальной адаптацией человека в его невежестве к его позиции среди суровой и сложной среды. Как мы видим, религия для великого физиолога была лишь воплощением невежества. Отсюда и гордыня, отсюда и сжатые в старости кулаки. В конце 80-х годов 19-го столетия студентам духовных семинарий разрешали продолжать образование в светских учебных заведениях. Воспользовавшись этим, Павлов оставляет Духовную академию и в 1870 году поступает на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Здесь в лаборатории выдающегося физиолога Цоно студент Павлов проводит изучение секреторной иннервации поджелудочной железы. За это научное исследование, первое в его жизни, ему присуждается золотая медаль университета. В 1875 году, уже будучи кандидатом естественных наук, Павлов поступает сразу на третий курс медико-хирургической академии. За студенческие работы в стенах этого учебного заведения он награждается второй золотой медалью. В 1883 году Павлов защищает диссертацию на степень доктора медицины. Его тема описание нервов, контролирующих функции сердца. После успешной защиты Павлову предложили должность приват-доцента, но он отказывается и едет в Лейпциг. для работы с такими физиологами, как Гейденгайн и Людвиг. Последний уже сыграл огромную роль в научной карьере Сеченова. Сеченова и Павлова принято рассматривать как звенья одной цепи отечественной физиологии. Сеченов оказал огромное влияние на научные поиски Ивана Петровича. Вспомним в связи с этим и о влиянии Чернышевского на научную деятельность нашего первого физиолога Философия же Чернышевского, как уже было раскрыто в предшествующей главе, в свою очередь опиралась на философию Фейербаха, основанную на так называемой протестантской этике. Получается, что в этой сложной цепи взаимных влияний именно немецкий протестантизм и лежал в основе экспериментальных изысканий наших физиологов. Вновь приходят на ум сжатые кулаки. Вот он, протест. Вот оно, неприятie и желание всё и вся подвергнуться мнению и эксперименту. Поэтому вполне понятно, почему после окончания университета Павлов стремится оказаться в немцев. Для него они не только авторитет в науке, но и идейные вдохновители, если так можно выразиться. Все работы по физиологии, проведённые Павловым на протяжении почти 65 лет, в основном группируются около трёх разделов физиологии: физиологии кровообращения, физиологии пищеварения и физиологии мозга. Эти разделы одной и той же науки кажутся разобщёнными и разнородными. Однако интересы Павлова к физиологии мозга, к открытию механизмов мозговой деятельности, являлись совершенно естественным результатом первоначальных поисков нервных механизмов в работе внутренних органов. Только раскрыв нервный механизм простейших функций организма, по мнению Павлова, можно было разрешить проблему мозговой деятельности. Такая логика исследования вполне вписывалась в общую механистическую картину мира, столь характерную для Ньютона-картезианской парадигмы в целом. Работы Павлова по кровообращению связаны главным образом с его деятельностью в клинике знаменитого русского клинициста Сергея Петровича Боткина. Они продолжались с 1874 по 1885 год. Боткин был не только выдающимся клиницистом своего времени, но и имел склонность к экспериментально-физиологической проверке тех идей, которые возникали у него на основании медицинской практики. Все эти цели Бодкин и пригласил Павлова. Под лабораторией была выделена бывшая деревянная баня клиники. Хотя Павлов до этого интересовался исключительно вопросами пищеварения, здесь он целиком отдалсь изучению механизмов сердечно-сосудистой системы. Бодкин ставил перед Павловым вполне определённые задачи. Он должен был дать физиологическую оценку целому ряду новых до того времени фармакологических средств. Особый акцент в этих исследованиях Бодкин ставил на проверке народных средств. Русская баня и лекарство знахарей вот обстановка и предмет исследования молодого учёного Павлова, только что вернувшегося из благополучной Германии. Одно из ключевых открытий было сделано, когда Павлов решил опробовать на собаках так называемые ландышевые капли. Какая знахарка в какой русской глубинке лечила ими своих пациентов неизвестно. Но кленицисту Бодкину, увлечённому народной медициной, нужно было узнать всю физиологическую подоплёку действия подобного препарата. По своему внешнему виду вся эта деятельность в бане напоминает какую-то средневековую алхимию с её вечными поисками эликсира молодости. Невольно вспомнишь Бердяева, который видел генезис современной европейской науки ещё и в языческом магизме. Первым серьёзным открытием, которое создало славу Павлову, было открытие так называемого усиливающего нерва сердца. До Павлова было известно, что сердце регулируется в своей работе блуждающим нервом. Этот факт особенно подробно был исследован братьями Вебер, с именами которых связано открытие тормозящего действия блуждающего нерва на сердце. Экспериментируя на собаках, Павлов обратил внимание, что при раздражении некоторых симпатических нервов сердце начинает сокращаться более сильно, не изменяя однако при этом ритма своих сокращений. Получилось исключительное усиливающее действие Замечательным было также и то, что уже остановившееся сердце могло быть вновь приведено в действие, если раздражать этот нерв. Это явление особенно отчётливо выступало в тех случаях, когда сердце останавливалось под влиянием каких-либо фармакологических средств, как, например, под влиянием присловутых ландышевых капель. Естественно, возникает вопрос: не те ли капельки использовал знаменитый брат Лоренцо из Ромео и Джульетты, когда хотел создать видимость смерти? Открытие усиливающего нерва послужило исходным толчком для целого ряда работ, которые впоследствии создали научное направление под именем учёного о нервной трофике. Позднее этот нерв получил название нерва Павлова. Весь этот цикл работ, посвящённый иннервации сердца, был оформлен в виде докторской диссертации под общим названием Центробежный нервы сердца. Затем Павлов приступает к экспериментам, касающимся пищеварительных процессов. Эксперименты проводятся над собаками в той же деревенской бане во дворе Бодкинской больницы. Результат должен быть конкретным и главное, тут же использоваться в медицинской практике самой клиники. До Павлова физиология пищеварения была одним из отсталых разделов науки. Существовали лишь весьма смутные и фрагментарные представления о закономерностях работы отдельных пищеварительных желёз и всего процесса пищеварения в целом. Изучая влияние приёма пищи на кровяное давление собак, Павлов отказался от традиционных опытов, при которых обычно применялся наркоз, Такие опыты не давали возможности судить о правильности сведений, получаемых экспериментатором. Путём длительных тренировок Павлов добился того, что стало возможным без всякого наркоза препарировать тонкие артериальные веточки на лапах подопытной собаки, а значит, в течение всего эксперимента объективно и точно регистрировать кровяное давление животного после самых разных воздействий. Это нововведение Павлова не обошлось без курьёзов. Некоторые наблюдатели, присутствовавшие на опытах, решили, что перед ними ненормальный исследователь, и написали жалобу в полицейское управление. Наиболее полно в лаборатории Павлова была разработана физиология слюнных, желудочных и поджелудочных желёз. Тогда родился известный всему миру Павловский метод хронических фистул, искусственно созданных свищей Весь пищеварительный тракт животного Павлов сделал доступным экспериментатору для самых разнообразных исследований. При этом изрудованное животное продолжало совершенно естественно вести себя в танке в общей лабораторной обстановке. Так обычные приёмы получения слюны употреблявшиеся до Павлова, заключались в том, что у животного, находящегося под наркозом, раздражался нерв, управляющий слюновыделением. И в результате этого раздражения из протока нужной железы вытекала слюна. Подобный способ никак не мог удовлетворить Павлова, поскольку он не мог отразить сложных отношений животного к разнообразным условиям действительности, в частности к разнообразным сортам пищи. Основным принципом физиолога была установка изучать животное организм в его целостном естественном поведении. Соответственно, этому изучению всех физиологических проявлений организма должно было производиться в условиях максимально приближающихся к естественным условиям жизни животного. Собака Павлова это своеобразная механистическая модель, но модель такая, в которой должна была оставаться вся энтропия, весь хаос непосредственного бытия. Физиолог с одной стороны пытался остановить жизнь, а с другой хотел уловить её в непосредственном развитии. Получалась схема жизнь не жизнь. Вот, наверное, откуда крепко сжатые кулаки на картине Нестерова. Эти старческие пальцы словно хотели поймать неуловимое. Знаменитый мифолог и культуролог Мирча Илиаде в своей книге Кузнецы и алхимики так охарактеризовал естественные науки XIX века. Идеология новой эпохи, сконцентрированная вокруг мифа о бесконечном прогрессе, обещанном экспериментальной наукой и индустриализацией, эта идеология, которая доминирует во всём XIX веке и вдохновляет его, вновь использует и усваивает вопреки радикальной секуляризации тысячелетнюю мечту алхимика. Именно в специфической догме XIX века, что истинный миссия человечества состоит в том, чтобы менять и трансформировать природу, что он может действовать лучше и быстрее природы, что он призван стать хозяином природы. Именно в этой догме следует искать подлинное продолжение мечты алхимиков. Да простят нам излишне вольные сравнения, но собака Павлова, ставшая живой моделью, в какой-то мере напоминает о осуществлённой мечту алхимиков о так называемом гомункулусе, живом существе, выращенном в пробирке. Гомункулус и был символом абсолютной власти алхимика над жизнью, а следовательно, и над самой природой. Вместе со своим сотрудником доктором Глинским Павлов разработал операцию, с помощью которой проток, подававший слюну в полость рта, выводит наружу через прокол щеки и пришивают к коже. Тогда при еде происходит выделение натуральной слюны наружу, которая и собирается экспериментатором в специальные сосуды. Благодаря этому приёму Павлов смог показать целый ряд замечательных приспособлений работы слюнных желёз к внешнему миру. Количество и качество выделяемой слюны всегда стояли в точном соответствии с тем видом пищи, который попадала в рот животного. Но особенно много остроумия Павлов применил при изучении работы желудочных желез. На этом пути им было сделано такое количество новых операций, что бедная собачка действительно превратилась в своеобразную живую и абсолютно прозрачную модель, раскрыв все тайны пёсева пищеварения перед глазами пытливого естествоиспытателя. "Наблюдайте и ещё раз наблюдайте", любил повторять своим молодым коллегам Павлов. И сам был до конца верен этому незамысловатому принципу. Он наблюдал, а попутно срывал последний слабый завес из природы, оставляя её абсолютно голой перед собственным подливым узором. Его первое важное открытие в этой области заключалось в том, что он установил наличие специальной сокоотделительной функции желудка в тот момент, когда ещё пища не попала в желудок. Пищу можно было только показывать, животное могло её только ещё раз жевывать, а желудочные железы уже выделяли сок. Особенно отчётливо эта закономерность проявилась при опыте с так называемым мнимым кормлением. Занятые в эксперименте собаки перерезали пищевод и оба конца выводили на рожу. Теперь вся пища, разжёванная и проглоченная подопытной собакой, выходила через перерезанный пищевод и падала в чашку, из которой животное ело. Таким образом, пища могла бесконечно пережёвываться и проглатываться, не попадая в желудок. Собачка умирала довольной и сытой на благо отечественной науки. Воткин от таких экспериментов имел практически результат, и вот почему. Хотя действие пищи на слизистую оболочку желудка было совершенно устранено, сам желудочный сок в этой природной фабрике выделялся исправно. Оказалось, что пища здесь может быть и ни при чем, если с помощью скальпеля и хирургического остроумия Павлова нарушить привычный ход вещей, установленный самой природой. Великий русский клиницист Боткин Первый высоко оценил практическое значение применения желудочного сока в медицинской практике. Теперь для лечения больных, страдающих заболеваниям желудка, удавалось в большом количестве получить натуральный желудочный сок. Собачья фабрика, расположенная в деревянской баньке, полностью оправдала своё назначение. Но даже такой явный практический результат не мог успокоить великого естествоиспытателя Павлов задумал и разработал новую операцию. Видимо, что-то ещё ускользнуло от недреманного взора учёного. Дело в том, что все предшествующие эксперименты не решали основной проблемы, интересовавшей физиолога. Он хотел понять, что в пищеварении принадлежит действию нервных факторов, а что действию факторов химических. Так появилась идея осуществить операцию маленького желудочка. При этой операции часть желудочка выкраивалась из основного желудка, но не целиком, как это делалось раньше, а таким образом, чтобы этот маленький изолированный желудочек сохранил все свои нервные связи с центральной нервной системой. Благодаря такой операции маленький желудочек мог выделять желудочный сок во все периоды пищеварения, то есть и в условиях действия только нервной системы, и в условиях химического пищеварения. К этому времени деревенская банька в больнице Боткина уже не могла удовлетворить потребности Павлова. Потребовалась тщательная, как в случае с человеком, стерильность для осуществления операции с маленьким желудочком. Вот почему в 1890 году физиолог с радостью принял предложение взять на себя заведование отделом физиологии во вновь организуемом институте экспериментальной медицины. Здесь Павлов и построил по своему вкусу чистую операционную. В баньке же собаки, которым проделывалась подобная сложная операция в ненадлежащих условиях, мёрли как мухи, даже не успев попробовать дермовой пайки, пусть и мнимой. Результатом всей этой научной работы стала знаменитая книга "Лекции о работе главных пищеварительных желез". Она сразу стала настольным руководством для физиологов всего мира. В 1904 году за свои работы по пищеварению Иван Петрович Павлов был удостоен Нобелевской премии. Но в этот момент триумфа учёный собирался уже открыть новую страницу в истории физиологии, получившую впоследствии название учение о высшей нервной деятельности или учение об обусловленных рефлексах. Есть мнение, что учение о высшей нервной деятельности, разработанное Павловым, явилось случайной находкой в исследовании процессов пищеварения. Буквально заряженный на разгадку тайн природы, одержимый исследователь, получив в свои руки столь покорный и столь благодарный материал, как бездомные собаки, вполне мог впасть в соблазн всеведения. Собачки уже покорно открыли ему тайны пищеварения, которые ещё совсем недавно казались неразрешимыми. На бытовом уровне всем хорошо известно, как эти милые животные могут чувствовать настроение и прихоти своего хозяина. На бытовом уровне мы все готовы наделить братьев наших меньших интеллектом. Поэтому по этому поводу создавались и будут создаваться легенды. Естественно, у настоящего естествоиспытателя, не привыкшего останавливаться на достигнутом, могло созреть решение именно через собак проникнуть в область мозга и сознания. Всё-таки это собаки, а не какие-то там лягушки сеченого. К тому же, если пёсики уже открыли свои желудки, то почему бы им с такой же покорностью не открыть и свои мозги? Исследования Павлова показали, что, например, выделение слюны или желудочного сока может быть вызвано не только видом пищи, но и любым внешним раздражителем: звонком, вспышкой света, стуком, действие которого по времени совпало с актом кормления. Опыты, в которых в тончайшей операцией удалялась кора головного мозга собаки, показали, что условный рефлекс является свойством коры мозга. Сущность их сводилась к установлению новых нервных связей в самой коре головного мозга. Постоянную связь внешнего раздражителя с ответной на него деятельностью организма Павлов назвал безусловным рефлексом, в отличие от давно известной связи временной, образующейся в течении индивидуальной жизни, условного рефлекса. В 1913 году для исследования высшей нервной деятельности в Институте экспериментальной медицины было построено специальное здание, получившее название Башня молчания, в котором Павлов оборудовал особые звуконепроницаемые камеры. В них и велись эксперименты по изучению условных рефлексов. Система условно-рефлекторных связей, формирующихся в коре больших полушарий головного мозга при воздействии конкретных раздражителей, была названа учёным первой сигнальной системой. Она есть как у животных, так и у людей. Но у человека выработалась ещё одна, более совершенная, вторая сигнальная система. Она возникла, по мнению физиологов-материалистов, в связи с общественным трудом и связана с функцией речи. Именно наличие второй сигнальной системы Иван Петрович Павлов считал основным отличием человека от животного. Вторая сигнальная система связана с первой и обеспечивает речевую способность у человека. Слово по Павлову является сигналом сигналов. Именно вторая сигнальная система допускает отвлечённые понятия. С её помощью и осуществляется мышление. Уже при советской власти, которую Павлов поначалу не принял, в 1925 году знаменитый физиолог при своей лаборатории открыл две клиники: нервную и психиатрическую. Им было показано, что целый ряд нарушений душевной деятельности, как, например, шизофрения, по своей природе представляет собой ни что иное, как подчёркнутое явление так называемого охраннительного торможения. Это учение позволило Павлову построить рациональную терапию душевных заболеваний, которая в основном покоилась на его исследовании действия бромистых соединений на нервную систему. Было показано также, что охронительному торможению помогает длительный наркотический сон. Особенно интересным достижением последних лет работы Павлова по высшей нервной деятельности было изучение наследственных свойств отдельных типов нервной деятельности. Для решения этого вопроса Павлов значительно расширил свою биологическую станцию в Колтушах, на которую советское правительство отпустило ему более чем 12 млн рублей. Здесь ставились опыты со скрещиванием собак разного типа нервной деятельности с обязательным изучением последующего потомства. Было найдено, что условия воспитания, которые изменялись в ходе опытов, во многом определяют характер поведения животного и иногда могут значительно замаскировать его основной конституциональный тип, то есть врожденные особенности. Известно, что образ профессора Преображенского в знаменитой повести «Собачье сердце» Булгакова буквально списан с Павлова. Судя по всему, социальным экспериментаторам большевикам очень импонировали смелые изыскания всемирно известного естествоиспытателя. Отсюда и такие колоссальные суммы, выделяемые на лабораторию и на содержание знаменитой башни молчания. Каким-то странным образом эта башня ассоциируется с Чёрной башней Лютера, в которой основоположник протестантизма и смог сформулировать первые принципы новой протестантской этики в далёком 16 веке. Желание изменить сам тип нервной деятельности живого организма путём скрещивания напоминает известные пророческие предупреждения Достоевского.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 Следовательно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет, и жить ему будет чрезвычайно легко. В тоталитарном режиме изыскания Павлова оказались очень даже ко двору. У человека уже не оставалось никаких лазеек, чтобы сохранить хоть в какой-то степени свой внутренний мир без проникновения туда взора всевидящего ока большого брата. Уж не из павловских ли изысканий по части шизофрении пышным цветом расцветут затем знаменитые психушки? И здесь вновь стоит вспомнить художественный опыт Булгакова. Именно в такое чистое и светлое заведение и попадает сначала поэт бездомный, который вдруг встретился на улицах Москвы с таким же не вписывающимся в материалистические философские рамки явлением, как дьявол, а затем и сам мастер. Знаменитые Павловские среды стали своеобразным отчётом по вопросу лечения шизофрении. Когда читаешь эти мрачные страницы, то перед глазами встают лица шизофреников, которых великий физиолог собирался лечить бромом и гипнозом. Сейчас стало известно, что шизофрения это не только наследственное заболевание, но и ещё заболевание социальное. Люди с так называемой подвижной психикой при определённых социальных условиях вполне могут оказаться в психиатрической лечебнице. Пациенты Павлова это не только больные по наследственным признакам, но и страдальцы, чья чувствительная душа не смогла приспособиться к условиям сталинского режима с его тотальной слежкой, насилием и доносительством. Под невыносимым давлением социума они ушли в свой внутренний мир и навсегда замкнулись там. Павлов же словно задался целью вытащить этих людей из своеобразной внутренней эмиграции и тем самым лишить их хотя бы призрака свободы. Мы верим, что физиолог исходил из своих исключительно научных интересов, что он не имел никаких корыстных целей или желания услужить режиму. О том, в какой он стране живёт, Павлов, честно говоря, не очень-то и заботился. Как уже было сказано выше, его отношение к советской власти складывалось довольно сложно. Поначалу власть большевиков Павлов принял неодобрительно. Он даже собирался покинуть страну, но Ленин через Горького обратился к нему с просьбой остаться. Хотя Павлов и позволил себя уговорить, он никогда не отказывал себе в удовольствии высмеять ту или иную сторону жизни царства кухаркиных детей. Но при всем при том ученый вполне благожелательно принял появившееся 24 января 1921 года известное постановление Совета народных комиссаров о создании условий, обеспечивающих его научную работу. В частности, в этом постановлении было и такое место. Поручить Петросовету обеспечить профессора Павлова и его жену по жизненным пользованиям занимаемой ими квартиры и обставить ее и лабораторию Академика Павлова максимальными удобствами. Читая эти строки, невольно вспоминаешь профессора Преображенского и его бесконечной тяжбы со Швондером по поводу возможного уплотнения. Знаменитая реплика Воланда о москвичах, что они люди как люди, только квартирный вопрос их немного испортил, вполне могла относиться и к знаменитому на весь мир академику. В официальном постановлении не случайно упоминается и жена, чье мнение явно было не последним, когда в семье принимались судьбоносные решения. «Насиженное гнездо не так-то легко покидать, да еще в старости». А здесь не только все оставили как есть, но еще построили и биологическую станцию в селе Колтуши наподобие знаменитого острова доктора Морро из одноименного романа Герберта Уэллса. И здесь вновь вспоминаешь о протестантской этике, о комфорте, если не бытовом, на который Павлову было наплевать, то о рабочем. Вспоминаешь и об обязательной составляющей этой этики, личном профессиональном успехе. Павлову советская власть этот успех просто гарантировала, вкладывая в его изыскание невероятные суммы. Возникает невольная догадка. Уж не была ли станция в Колтушах стратегическим объектом? Уж не собирались ли выращивать новые власти нечто монструальное? Не случайно же возник у Булгакова такой яркий и убедительный образ Шарикова. Исследовательскую деятельность Павлова с точки зрения современной науки можно рассматривать и как бесспорный прорыв, и как кризис так называемого материалистического подхода к феномену сознания. С начала 20 века, претерпев глубокие и радикальные изменения, западная наука в основном благодаря открытиям физиков сумела преодолеть механистическую точку зрения на мир и все базисные допущения Ньютона, картезианской парадигмы. Так, квантовая физика предложила научную модель Вселенной, резко контрастирующую с моделью классической физики. На субатомном уровне мир твёрдых материальных тел распался на сложную картину волн вероятности. При этом волны вероятности представляют собой в конечном счёте не вероятности конкретных вещей, а вероятности взаимосвязей. Например, теория поля предполагает, что частицы могут спонтанно возникать из пустоты и снова исчезать в ней. Согласно шнуровочной философии Джеффри Чью, природу нельзя редуцировать к каким-либо фундаментальным сущностям, вроде элементарных частиц или полей. Она должна подниматься целиком в своей самодостаточности. В итоге вселенная это бесконечная сеть взаимосвязанных событий. Ни одно из свойств какой-либо части этой сети не является элементарным или фундаментальным. Все они отражают свойства других её частей. Шнуровочная философия природы не только отрицает существование базисных составляющих материи, она вообще не принимает никаких фундаментальных законов природы или обязательных принципов. Все теории естественных явлений, включая законы природы, считаются здесь созданиями человеческого разума. В соответствии со взглядами Бора и Гейзенберга, не существует реальности как таковой, пока нет восприятия этой реальности. Реальность конструируется ментальными актами и зависит от того, что и как мы выбираем для наблюдения. Если так, то по этой теории опыты Павлова над собаками следует рассматривать не как проявление абсолютной объективности, а как выражение личных пристрастий исследователя, который он ввел в ранг объективности. Наиболее радикальными с точки зрения психологии и психиатрии являются интерпретации, предполагающие ключевую роль психики в квантовой реальности. Авторы, мыслившие в этом направлении, предполагают, что ум или сознание реально влияют или даже создают материю. Здесь должны быть упомянуты работы Юджина Уигнера, Эдварда Уокера, Джека Серфати и Чарльза Мьюзаса. Следует упомянуть и теорию систем, которая показала, что вполне можно говорить о ментальных характеристиках клеток, тканей и органов тела, культурных групп и наций, экологических систем или даже всей планеты. И когда мы говорим о большом разуме, объединяющем иерархии всех меньших, то неизбежно должны признать, что такая современная научная концепция близка к понятию об имманентном боге. Умер Павлов 27 февраля 1936 года. Незадолго до смерти Иван Петрович начал беспокоиться в связи с тем, что порой забывает нужные слова и произносит другие, совершает некоторые движения непроизвольно, писала жена Серафима Васильевна. «Позвольте, но ведь это кора, это кора, это отек коры», все время повторял великий физиолог, словно удивляясь, что и у него можно поставить фатальный диагноз, который и подтвердился после вскрытия. Отек мозга в конце жизни и одержимые попытки проникнуть в тайну сознания с помощью методологии, основанной на сугубо материалистическом представлении о мире, Вот странный парадокс, который вполне может быть объяснён квантовой теорией Нильса Бора. Павлов всю жизнь неустанно говорил о важности непосредственного наблюдения за экспериментом. Но именно факт наблюдения нарушает непрерывную целостность мироздания и рождает парадоксы. По Нильсу Бору парадокс возникает, когда наблюдатель пытается построить историю своего восприятия И происходит это потому, что нет чёткой разделительной линии между нами и реальностью, которая существовала бы вне нас. Для Павлова же весь мир был похож на хорошо отлаженный часовой механизм, в котором вполне можно было разобраться, установив лишь так называемые причинно-следственные связи по законам строгой иерархии. Нестеров написал знаменитый портрет великого физиолога незадолго до смерти в 1935 году. В качестве фона был изображён кабинет в Колтушах. Похоронили академика на Волковском кладбище в Ленинграде, а все собаки, над которыми ставил опыты великий учёный, наверное, попали в рай.